Глава двадцать восьмая. «Да что там может быть, кроме развалюхи этой?» Резгливо поджала губки Тильда и нехотя подняла глаза от рукава, с которого пыталась снять паутинку. «Мамочки!» Девушка ахнула и сделала невольный шаг вперед. В меня чуть не воткнулась. Хорошо, что я-то уже была готова. В сторонку сдвинулась. Что ж это получается? Тильдушка тоже увидела, как домик изменился. Не показалось мне и никакие это не шутки дымка. «Видишь, значит, дом-то!» — уточнила я на всякий случай. Тильда шарашно смотрела вперед и кивнула головой. Потом перевела взгляд на меня. «Это... это что? Ваше волшебство так работает? ведьминская И глаза ее засверкали. «Маг-теоретик, она точно по призванию. Вот как ожилая, даже не смотрит больше на рука авто свой и помятую юбку. А я не знаю, что и сказать. Ведьмочка я молодая, конечно». Дожила до восемнадцати лет, а вот о таком ведьмицком волшебстве и не слыхала никогда. Пожила плечами и медленно шаг за шагом стала подходить к домику. «Тильдушка за мной!» И хоть я чувствовала, как ей хочется выбежать вперед, до ума королевши не хватило не высовываться. Шаг в шаг старалась за мной идти. Ровно как я, когда только что попала в академию боевую-то. И шла шаг в шаг за дядькой Симеоном. «Слышь, Тильда...» «А почему все зовут дядьку семеона магистром? Что он у вас ведет в академии-то?» Сдалая давно мучивший меня вопрос. «Спецкурс по анимагии!» Возбужденно ответила Тильдушка и прибавила было шагу, но я тут же ее с рука прихватила. «Не спеши, постой-ка немножко!» А сама подошла к крылечку поближе, да и поклонилась пояс. «Прежде чем подняться-то!» Сзади послышался смешок. Тильдушка не выдержала. «Да!» Трудно магу, пусть теоретику, понятно нас, ведьмочек. Тут не понимать надо, а чувствовать. Я ведь почему поклонилась? Вы думаете, привычка у меня такая, что ли? Нету такой привычки. А вот, вот сразу поняла, что сделать нужно. Сердце дрогнуло, и мысли из головы убежали. Поклонилась, и все. И тотчас почувствовала где-то там, далеко, в глубине, что все правильно сделала. Ведь пробудившаяся память считает дух дома. Это совсем не шутки. Своенравные они существа-то. Меня признал, конечно. Как не признать родную бабулину кровь? Но вот уважение они требуют. Ну, а мне ведь не трудно совсем. Но сердце у меня изобилось сильно-сильно. Наверное, как сейчас у замерши сейчас тильдушки. Потому что я сразу вспомнила, что в домике-то Лаврик оставался. Ой! Я подхватила юбки и ринулась в избу. Дверь передо мной тотчас открылась и даже ни разу не скрипнула. Новенькая, из дуба Марионова, не иначе. Тяжелая и надежная. Я заскочила в сени, которых было и не узнать. Увидела новенькую длинную лавку вдоль стены, а над ней появились крючки для верхней одежды. На полу лежали цветные домотканные половички. Ну вот совсем, как дома. И хоть душа-то моя болела за парнишку, а все займить я успела. Мы, ведьмочки, очень внимательны, и память у нас хорошая. Иначе никак с травками, зельями да настоями дело имеем. И тут вдруг слышу знакомый такой говорок, от которого чуть не села с размаху на новенькую лавку. — Нет, лаврик, этот горшочек мой, мрррр. И чье-то довольное чавканье. — Это что же такое дейца-то, а? Мой рыська разговаривать с посторонним? Я отказываюсь в это верить. — Вот совершенно. — Потому как для любой ведьмочки это дело немыслимое. Невозможно это дело, чтобы твой фамильяр показался постороннему-то, а уж чтобы говорил с ним. Нет, у меня все-таки видения. Как их? Галлюцинации. И слуховые тоже. Дымок это. Точно, дымок чудит. Но какой он силы-то? Я опять зажмурила глаза и потрясла головой. Вот изо всех сил своих потрясла. Мало ли, что и Тильдушка дом увидела. дымок да запросто, мог ее тоже заморочить, раз уж и меня заморочил. И ведьмочку-то наследственную. Страшновато было открывать глаза, но я их открыла. А морок-то никуда не делся. Сверкает свежим лаком лавка, радуют глаза, яркие домотканные половички под ногами. Я нахмурилась и решительно подошла к двери в комнату, откуда до сих пор слышалось довольное чавканье. Протянула руку и не успела коснуться начищенной латунной на ручке виде лапы, которую обивала змея, как дверь открылась сама. Признает хозяйку домик-то. Да мог тут или нет, а признает. Вошла я в комнату и обмерла. Печка. Печка матушка стояла вся белая-белая. Будто только ее сложили да побелили. Даже запах побелки еще чувствовался. Это как же понимать-то? В печке, как ему и положено, как я его и оставляла, стоял мой котелок. Да, только тоже сиял, как начищенный, и это еще ничего. Но в комнате пахло вкуснющее похлебкой из белых грибов с поджаренным на шкварках лучком. Какую только бабуля моя делать умела. А еще пахло в ней пирожками с яблоками и корицей. И хоть не вовремя сейчас было для яблок-то, но пахло именно ими. Ошибиться я не могла. Ведь с раннего детства этот запах был мне знаком. Джей Лодки сразу заурчало. Обед-то давно был. Я сглотнула сленки и повернулась к столу. Запах шел оттуда. И тут мои глаза почти вылезли из орбит. Руки непроизвольно сжались в кулаки, а сердце застучало, как сумасшедшее. В центре живота, вот прямо под ложечкой, стало горячо-горячо. Светлая мать! Что же это творится-то? Мои глаза отказывались верить происходящему. Но вот списать то, что я сейчас видела на действии дымка, у меня теперь никак не получалось. Потому что мой вреднючий фамильяр Рыська никакому такому действию подвержен не был. Сумрачная рысь, что вы хотите? Им никакие дымки не страшны. А уж если я вижу его, нагло развалившегося на опять-таки новенькой лавке у стола и держащего в лапах горшочек, «Значит, все происходит на самом деле, и это бы еще ничего!» Но напротив него, влюблено таращен на моего, на моего фамильяра, большущие серые глаза сидел Лаврик. В руке он держал надкусанный пирожок, а перед ним стояла большая чашка с фирменным знаком боевой академии. Из чашки поднимался порог, пахнущий мелисой и немножко чебрецом